Глава 6. Маргарита сидела в своём любимом кресле-качалке, уставившись в окно. Рядом на столике остывал забытый чай и лежала горка аппетитного хрустящего печенья, к которому девушка так и не притронулась. "Ну как ты?" в который раз спросила Даша, прикасаясь к её плечу. "Нормально." "Не похоже. Поешь. Я с работы суши принесла. На кухне овощной суп есть. Может, позже?" Подруга сплеснула руками. Совсем желудок посадишь. Целый день тут киснешь. Всё из-за этого американца? Маргарита прикусила губу и промолчала. Даша видя её реакцию повысила голос. "А чего ты хотел это? Переспать? Он тебе что-нибудь обещал?" Бессоново покачала головой. "Остаться с тобой на месяц, жениться?" "Перестань кричать, Даш. Ну так чего ты с ума сходишь? Вы оба получили то, что хотели, и разбежались". Маргарита взяла чая и пригубила. Да, случилось всё, как она ожидала. Ночь умопомрачительного секса и целый ряд воспоминаний, от которых невозможно теперь избавиться. Как ей от чувства неудовлетворённости. Ей хотелось продолжения, чёрт побери. А он улетел, превратив её жизнь в кошмар, заставил думать о нём и проклинать, одновременно мечтать встретить его ещё раз и пристрелить на месте. Рид, я с тобой говорю. Давай уже забудем об этом, ладно? Вижу я, как ты забыла, хмыкнула Даша. Пора перестать о нём думать. Вот окончишь университет, устроишься на престижную работу, встретишь хорошего парня. Жизнь длинная, успеешь еще найти себе красавчика, с которым и о семье можно подумать. Подруга была права, так продолжаться не может. Пора выкинуть из головы Аллана и заняться делом. Маргарита, предупредив начальницу о плохом самочувствии, уже второй день не выходила на работу. Прошло три дня, в просторном зале было многолюдно. Бессонова стояла рядом с витриной, уставленной гаджетами и смотрела на посетителей. «Здравствуйте! Что вас заинтересовало?» Спросила она пожилого мужчину, который с видом из знатока изучал смартфон с двусторонним экраном. Тот поднял на нее взгляд. «Новинка?» «Вышел в ноябре прошлого года!» «Так это телефон или планшет?» «И то, и другое!» – улыбнулась Маргарита. «Смотрите!» Она взяла гаджет и развернула ему. «Теперь это планшет!» «Нелепо как-то!» – хмыкнул мужчина. «Китайцы чего только не придумают!» «А, по-моему, очень оригинально!» Раздался чей-то приятный голос с небольшим акцентом. Бессона повернулась в сторону говорившего. Ей улыбался высокий незнакомец с красивым лицом и голубыми глазами, одетый в стильную кожаную куртку с заклёпками и джинсы. На вид лет 30, не больше. Длинные светлые волосы собраны в хвост. Вы знакомы с этой моделью? обратилась к нему девушка. Он вытащил из кармана гаджет и протянул ей. Американский вариант. Кстати, считаю, что китайцам удалось и здесь нас переплюнуть. 10 ГБ оперативной памяти. У батареи заряд в два раза больше. И цена, наверное, кусается, завершила Бессоннова, разглядывая похожую модель. У нас таких ещё нет в продаже. Что-то проворчав, пожилой мужчина отошёл от прилавка. Ему явно не понравилось, что продавщица переключила внимание на другого покупателя. Я вот что хотела у вас спросить, Маргарита, приподняв бровь, она вновь взглянула на незнакомца. Он знает её имя? Ах, ну да, это же написано на бейджике. «Уделите мне минут десять вашего личного времени». При этих словах девушка внутренне подобралась. Этот акцент ей напоминал... «Неужели его подослал Аллан?» – мелькнула нелепая мысль. «Нет, не может быть». «Не понимаю», – начала было Пессонова. «Меня зовут Максим Кленов. Коротко, Макс. И давай сразу на «ты».» Ошарашенная она кивнула, а тот продолжил мягким, но настойчивым тоном. «Я ищу тебя целый день. В университете ребята сказали, ты сегодня работаешь». Нам нужно поговорить. Пожалуйста. Маргарита нахмурила брови. Откуда ты знаешь, где я учусь? Рита, быстро к Валентине! Потянула Бессонову за рука в сотрудница. Этого только не хватало. Теперь начальство вызывает. Подожди, Маргарита, у тебя ведь скоро перерыв? Она уставилась в голубые глаза Макса. Откуда он только взялся на ее голову? И ему все о неизвестно. Через полчаса, выдавила Бессонова. Окей, где? Ещё одна американка, предображдающе пробурчал внутренний голос. Может, хватит уже приключений? Но Макс улыбнулся так обезоруживающе, что она сдалась. Хорошо, через полчаса в кафе Шоколадница через дорогу. Валентина задержала её на час. Целый час, в течение которого мысли Бессоновой постоянно возвращались к неожиданному посетителю. Ещё один русскоговорящий американец, на этот раз с русским именем. Не слишком ли подозрительное совпадение? Это ему то, что надо. Только поразвлечься хочется. Отвечая не впопад начальнице, она продолжала раздумывать. Пока та, вздохнув, не отпустила её на обед. Накинув полушубок, Маргарита вышла на улицу и бросилась в кафе. Если это как-то связано с Аланом, она пошлёт его ко всем чертям. А что ему ещё от тебя может быть нужно? Не унимался внутренний голос. Думаешь, хочет предложить работу? Да мало ли? Она просто выяснит и успокоит своё разбушевавшееся воображение. В шоколаднице было людно. Маргарита завертела головой. Где же Макс? Может, свалил, не дождавшись её? Но, проверяя это предположение, из-за столика поднялся высокий мужчина в кожаной куртке с заклёпками. "Маргарита", она поспешила навстречу. "Кофе будешь?" Макс подождал, пока она усядется, и передал меню. "Или что-то ещё?" Бессоново покачала головой. Мужчина не торопился переходить к делу, а у неё не было времени на пустые разговоры. "Говори сразу, что тебе нужно". Макс усел с рядом. Только не подумай, что я сумасшедший. Я совершенно случайно увидел твою фотку. Когда? Где? девушка перебила его. У Алана Вронского. Маргарита аж передёрнуло при упоминании этого человека, а пальцы, лежавшие на коленях, непревольно сжались в кулак. Понятно. Нам не о чём разговаривать. Но Макс опустил руку на её плечо. Прошу, выслушай, а потом уже решай. Она сбросила его ладонь, поднимаясь, но мужчина продолжал говорить. Ты копия моей приёмной матери, которая умерла 10 лет назад. На стол легла фотография молодой женщины. Но ну, мало ли похожих людей, Бессонов обросил взгляд на изображение и вздрогнула, словно в зеркало посмотрела. Те же глаза, те же волосы и ямочки на щеках. Макс не отставал. Таких совпадений не бывает. Пышные локоны цвета спелых пшеничных колосьев обрамляли бледное лицо с чуть прищуренными синими глазами. Маргарита никогда не укладывала волосы таким образом. Словно кто-то слегка поработал в фотошопе. Бессонова разобрала злость. Это все проделки Алана. Он зачем-то подослал этого мужчину. Похоже, да. Но какое-то имеет ко мне отношение. Моя сестра была похищена еще младенцем, продолжал Макс. Мы искали ее 12 лет. Сначала родители, потом, когда мама умерла, поисками занимались мы с отцом. Теперь он тяжело болен, но не оставляет надежды найти дочь. Я хочу во что бы то ни стало исполнить его последнюю мечту. Она подняла взгляд на собеседника. Красивое лицо было серьёзным, а в глазах отражалось волнение. Неужели наконец-то нашёл? Тебя подослал Алан. Вот что я думаю. И она бросилась к выходу, но Макс догнал и сунул в руку фотографию. Я не тороплю тебя. У нас есть время. Отпусти. Воспользовавшись тем, что двери кафе распахнулись, Маргарита Пулей вылетела на улицу. В голове стучали последние слова Макса. Время для чего? Какого чёрта она сюда притащилась? Вид так и знала, что здесь замешан Алан. До да пошли они оба куда подальше. Внутри у Бессоновой всё кипело от обиды и злости. Она перебежала дорогу, не глядя по сторонам, и кинулась к торговому центру. Рита, куда ты так летишь? не обращая внимания на окликнувшую её у входа сотрудницу, девушка бросилась внутрь и быстрым шагом направилась в туалет. Глубоко вдохнув и выдохнув, Маргарита прижалась лбом к холодному зеркалу. Надо же было так влипнуть. Хорошая будет ей наука. Не надо искать приключения на задницу по клубам. Маргарита сидела в своей комнате за небольшим столиком. Её светло-русою голову освещала настольная лампа на гибком штативе. Было уже почти 7 вечера. В это время она обычно ужинала, но сейчас есть не хотелось. Перед ней на столе лежала фотография. Сходство изображённой молодой женщины и Маргариты было удивительным. И всё же это было не её лицо. У незнакомки чуть более низкий лоб. Просто совпадение, не более того. Девушка вздохнула. Зачем малоно было подцеловать друга? Может, они станут её запугивать, попытаются ввязать в какую-то авантюру? Нет, она не позволит себя преследовать. Если Макс ещё раз появится, нужно вызвать полицию, написать заявление. Маргарита была не из тех женщин, которых можно так легко испугать или одурачить. Насчёт последнего, впрочем, она не была уверена. Бессоново выключила лампу и снова погрузилась в воспоминания. Она вела себя как распутная девица, отвечала на поцелуи Алана позволило творить собой такое, о чём даже в книгах не пишут. Но это не важно. Маргарита никогда больше с ними не встретится. Он попытается надавить на неё, подослав своего дружка, но все эти попытки. Рита от неожиданности девушка схватилась за сердце и обернулась. В дверном проёме стояла Даша, в одной её руке была сумка, другой она протягивала дымящуюся кружку. Будешь? Я думала, ты ещё на работе. Испугала меня до смерти. Поешь суп, ты опять пропустила ужин. Спасибо. Маргарита взяла кружку и с наслаждением вдохнула аромат. Грибной, мой любимый. Даша поставила сумку на кровать и, подойдя к столу, включила лампу. «Это и есть она?» – спросила, глядя на фотографию. Бессонова кивнула. «Как я и сказала по телефону. Дружок Алла, но утверждает, что это моя настоящая мать». «Рит, слушай», – подружка скрестила руки. «Я понимаю, ты обижена, но все же. Ведь ты на самом деле не знаешь, кто твои настоящие родители. Может, стоит выслушать этого Макса?» Бессонно вновь посмотрела на портрет. Что-то в синих глазах незнакомки притягивало её. Словно от фотографии исходило тепло. Возможно ли, что эта женщина её биологическая мать? Приёмные родители никогда не говорили о том, кем были настоящей. Подумай хорошенько. Не торопись. Даша погладила плечо Маргариты. Ты знаешь, как связаться с этим Максом? Он оставил визитку. Бессонно покачала головой. Нет, но я уверена, что ещё увижу его. Странное предчувствие. Какой вы хоть из себя? Красавчик или так себе? Маргарита поднялась и раздражённо бросила. Лучше забыть о них. Два сапога пара. Если ещё раз увижу, братишка, вызову полицию. Сядь и поешь. Я пойду позвоню тёте. Даша вышла из комнаты, а Маргарита продолжала раздумывать. Алан точно не мог знать о её прошлом, о детском доме, о приёмных родителях. Сомнения в том, что это розыгрыш, становилось всё больше. Девушка поморщилась. Справа начинала болеть голова. «Плохой симптом. Не хватало только мигрени. Как же она устала. Самое лучшее сейчас – это завалиться спать». Новый рабочий день тянулся немыслимо долго. Бессонова перебирала расставленные на витрине гаджеты, то погружаясь в воспоминания, то пытаясь что-то объяснять подходившим посетителям. В памяти постоянно всплывало лицо приемной матери. Очень добрая, она любила дочь и баловала, не стесняясь в средствах. Отец был более строгим, А после того, как жена скончалась от осложнения после гриппа, начал пить. Воспоминания нахлынули тяжелой волной. Девушка прижалась волгом к холодному стеклу витрины. С отцом все было плохо. Она пыталась за него бороться, как могла, но через год он совсем опустился. Начал приводить женщин, каждый день разных. И не выдержав, Маргарита сбежала из дома. Какое-то время жила у подруг, а потом, кое-как окончив школу, уехала в Санкт-Петербург. И поступила в медицинский государственный медицинский университет имени академика Павлова. Сначала ютилась в общежитии, днём училась, по вечерам работала, где придётся. Было очень трудно. Соны ковалис от усталости, ходила по голодная в одном единственном свитере и старых потрёпанных джинсах. Что бы с ней стало, если бы не Дашка, весёлая разбитная студентка института пищевой промышленности. Та всегда была оптимисткой. Помогла Маргарите устроиться на работу в крупный торговый центр в отдел сотовых телефонов и других гаджетов. Сама Дарья работала этажом выше в кафе Суши Роллы. Девушки неплохо зарабатывали и подружившись, решили на двоих снять недорогой однокомнатный квартиру. Всё у них было хорошо до того момента, пока подругу не бросил парень, а Маргарита не встретила Вронского. Девушка закусила губу. Больше всего не хотелось думать о нём и о его друге. Странная история. Наверняка работа с фотошопом. Может, эти двое настоящие маньяки, хотят сделать из неё сексуальную рабыню. Нашли дурочку. пытаются заманить в ловушку. Разбежались. Бросив взгляд на часы, Бессонова глубоко вздохнула. Наконец-то закончился рабочий день. Теперь бы поскорее добраться до дома и желательно без всяких сюрпризов. Маргарита сняла униформу, набросила шубку и поспешила к выходу.